Глава 27. У мужчины, которого ввела в кабинет Хонор Джеральдина Мэткалф, были снежно-белые волосы и лицо, изборожденное глубокими морщинами. Судя по фотографии в личном деле, на момент прибытия на Аид ни тем, ни другим он похвастаться не мог. Как, впрочем, и шишковатыми скрюченными пальцами на левой руке, и безобразными шрамами, которые, скорее всего, были следами ожогов на правой стороне лица и правом же запястье. Зубов у него осталось еще меньше, чем у Алистера Маккеона, а правая нога не сгибалась в колени. Но этот изувеченный, изможденный старик держался с уверенным достоинством несломленного, непобежденного человека. Встретив суровый взгляд его карих глаз, Honor поднялась с кресла. «Добрый день, Адмирал Парнелл». «Боюсь, в отличие от вас, я не знаю, с кем имею честь», отозвался он, внимательно присматриваясь к собеседнице. При виде парализованной половины лица и пустого рукава он едва слышно хмыкнул, и уголки его губ дёрнулись в молчаливом признании того факта, что госбезопасность сделала и его, и нынешнюю хозяйку кабинета членами одного и того же клуба. «Бундир Грейсонский, пробормотал адмирал, словно размышляя вслух. Ну что бы женщина. Он склонил голову на бок, перевел взгляд на живую сторону ее лица, и глаза его расширились. Харрингтон, тихо ахнул парнал. «Хонор Харрингтон, подтвердила она. А это мои старшие офицеры. контрадмирал Стайлс, Королевский флот Мантикоры. Комодор Рамирес, флот Сан-Мартина. Комодор Маккеон. «Тоже КФМ». А это она кивнула четвертому присутствующему офицеру. гражданин командор Уорнер Кэслет, Народный флот». Парнел обвел присутствующих цепким, чуть задержавшимся на Кэслете взглядом и с забавной нерешительностью вежливо поклонился Хонор. Она указала ему настоящее перед письменным столом кресло. «Прошу вас, адмирал, присаживайтесь». «Спасибо». Слегка поморщившись, негнущиеся колено еще и болело, он осторожно опустился в кресло, откинулся на спинку, положил на колено искалеченную руку, снова обвел всех взглядом, и, улыбнувшись, Хонор сказал, «Вижу, с тех пор, как кому-то в последний раз пришло в голову поделиться со мной новостями с фронта, вы сделали неплохую карьеру, адмирал Харрингтон. По моим последним сведениям, вы были капитаном, причем королевского флота». «У вас, сэр, долгое время не было доступа к важной информации?» — ответила Хонор с кривой усмешкой. «Верно», — с серьезным видом подтвердил адмирал. «Увы, что верно, то верно. Должен признаться, пока я летел к вам, всю дорогу спрашивал себя, что же тут происходит. Я ведь не первый раз настигся». Он слегка поднял покалеченную руку. Знаете, они были весьма настойчивы, пытаясь вытащить из меня интересующую их информацию. А наши программы превентивной обработки военнослужащих оказались чересчур хороши. Во всяком случае, против наших собственных наркотиков и сывороток, правды, они работают великолепно. Но поскольку экипаж бота носил мантикорский, грейсонский, ревонский и даже совершенно неизвестные мне мундиры, «У меня волей-неволей возникло подозрение, что с капралом трека приключилась какая-то неприятность». Заметив, что Хонор приподняла бровь, парнал хрипло рассмеялся. «Да-да, адмирал. Гражданин-бригадир трека до переворота имел чин капрала войск МВБ. А вы не знали?» «Согласно личному делу, он был капитаном морской пехоты», — ответила Хонор. «Вот оно что!» — усмехнулся Парнал. «Ну, удивляться, наверное, не приходится. Он имел доступ к файлам личного состава и всегда отличался тщеславием». Голос адмирала звучал непринужденно, но глаза потемнели, как полированные агаты, и Хонор ощутила заклубившуюся вокруг него, подобно зимнему туману, холодную ненависть. «Могу ли я предположить, что с ним и правда что-то случилось?» «Можно сказать и так, сэр», — отозвалась Хонор. «А могу я надеяться, что это происшествие стало для него фатальным?» Учтиво осведомился Парнелл. Хонор кивнул, и глаза его вспыхнули. «Прекрасно», — пробормотал он себе под нос. «Один пункт вычеркиваем». «Прошу прощения, сэр». «А?» Старый законодатель встрепенулся. «Простите, адмирал Харрингтон, в последнее время я стал несколько рассеян. Понимаете...» На его губах появилась легкая усмешка. «Я составил небольшой список того, что следует сделать при первой возможности, и убийство Трека значилось там вторым пунктом. А могу я позволить себе надеяться еще и на то, что он умер плохой смертью?» «Думаю, сэр, умер он так, что хуже некуда», — ответил вместо Хонор Маккеон, вспоминавший кровавые ошметки, найденные его людьми в покоях Трека. «Приятно это слышать, комодор. Ворнер попытался скрыть свои чувства и почти преуспел в этом, однако цепкий взгляд Парнелла приметил промелькнувшее на его лице выражение. Адмирал снова улыбнулся, но теперь в его улыбке не было ничего, кроме неприкрытой холодной ненависти. «Мои слова шокируют вас, гражданин командор. Ворнер замешкался, затем кивнул. «Раньше, наверное, такое шокировало бы и меня», — сказал Парнелл, пожав плечами. Но это было раньше, до того, как капрал Трека на моих глазах вбил молотком шестисантиметровый гвоздь в череп начальника моего штаба. Поскольку никто из нас не хотел добровольно признаваться в преступлениях, инкриминируемых нам БГБ». Кэслит побледнел, ноздри с затрепетали. Прежде чем заняться мной, непринужденным тоном продолжил адмирал. Прежде они трудились над ним более двух часов. Комодор Перо был крепким человеком. Он никак не хотел умирать даже с гвоздем в черепе. А потому, капрал трека, решил опробовать свое умение обращаться с молотком и на мне. Прежде чем вбить в голову Перо второй гвоздь. Треком минут пятнадцать обрабатывал мою руку и правое колено. Внимание, Хонор отвлек булькающий звук. Стайлз, зажав рукой рот, бросился к выходу. Ее желудок тоже скрутило в узел, но она справилась с подступившей тошнотой. Этому в какой-то мере способствовала ее способность воспринимать эмоции парнала Ненависть и мука, скрытые под напускной непринужденностью, подготовили Хонор к тому, что она собиралась сказать. «Наверное», — подумала она, — Парнел дружил со своим начальником штаба, как и мы с Маккеоном. Одна мысль о том, что кто-то мог бы так издеваться над Алистером, заставила ее руку сжаться в кулак, костяшки пальцев побелели. «Признание?» — адмирал услышала она, словно со стороны свой голос. Барнелл кивком поблагодарил ее за нейтральный тон, только так и можно было вести подобную беседу, как бы отгораживаясь от всей этой мерзости, от всего, с чем не хотелось соприкасаться близко. Да, он хотел, чтобы мы признали свое участие в заговоре с целью убийства Гарриса. Вообще-то, нас уже осудили и приговорили к смерти как раз за то, что ему требовалась запись наших признаний. «Полагаю, в пропагандистских целях, хотя могу и ошибаться. Не исключено, что он проделывал это ради собственного удовольствия». Адмирал вздохнул и добавил. «Вообще-то, в случившемся есть своего рода справедливость, ведь это чудовище, трека. Мы выпистывали в недрах Министерства внутренней безопасности, и если уж говорить честно...» позволили Перу с его бандой сесть нам на шеи по собственной дурости. «Разве нет, гражданин командор?» В последних словах прозвучала холодная, нескрываемая ненависть. Вопрос парнала и его нескрываемое презрение к изменнику, пошедшему на службу к узурпаторам, разили, как отточенная сталь. Кэслит открыл был рот, желая сказать что-то в свое оправдание, но не смог вымолвить ни слова. «Да и что мог бы ответить он искалеченному старику, который всего лишь восемь лет назад был его командующим?» «Мне понятны ваши чувства, адмирал», — спокойно произнесла Хонор. Законодатель поджал губы, и она слегка пошевелила обрубком левой руки, и этот едва уловимый жест что-то важное изменил. Выражение лица парного смягчилось. «Мне понятны ваши чувства», — повторила она. Однако позволю себе заметить, что командор Кэслит попал на Аид из-за того, что пытался добиться от БГБ гуманного обращения с военнопленными. Заверяю вас, сэр, я не понаслышке знаю, что он всегда проявлял лучшие качества, присущие офицерскому корпусу Народного флота, и никогда не проявлял худших. Их взгляды скрестились, и Парнелл первым отвел глаза. «По делом мне, адмирал Харрингтон», — сказал он, помолчав, и посмотрел на Кэслита. «Прошу прощения, командор. Я на Иде уже давно, но прибывавшие сюда после моего прибытия политически рассказывали, под каким давлением находятся офицеры. Так что, возможно, на вашем месте я и сам». «Поносекся, задумался, а потом, пожав плечами, закончил». «Да будем честными». «На вашем месте я бы не высовывался, исполнял по мере сил свой долг и постарался остаться в живых. Я порой забываю...» Он рассмеялся, и смех его прозвучал почти естественно. «Что, если тебя все равно так или иначе должны убить, сделать выбор между смертью и бесчестием чуточку полегче?» «Сэр, адмирал Парнелл», — начал Кэслит. Он умолк, закрыл глаза и открыл их лишь по прошествии нескольких секунд. Сэр, мы все считали, что вы погибли. И вы, и адмирал Роулинс, и адмирал Хорнер, и вице-адмирал Клермон, и адмирал Тревелин. Все произошло мгновенно, сэр. Ничто не предвещало беды, и вдруг... Президента нет, правительство сменилось. Война с Мантикорой. Он снова умолк, перевел дух и, глядя парнову прямо в глаза, очень тихо произнес. Мы должны были не позволить этому случиться, но это произошло так неожиданно и...» «Довольно, командор», — оборвал его парнел, хотя на сей раз его голос прозвучал почти мягко. «Вы были не в том чине, чтобы позволять или не позволять случиться событиям такого масштаба. Другое дело я, но не вы, и не стоит вам так уж проливать слезы по старому режиму. то опять же больше пристало мне». Насколько мне известно, никто из моих близких не уцелел. Возможно, я ошибаюсь. Надеюсь, что ошибаюсь. Правда, остаться в живых кто-то из них мог, лишь укрывшись от БГБ в подполье, но это... Он пожал плечами и умолк. Но наш старый режим... Он прогнил до основания, продолжил адмирал после недолгой паузы. В противном случае шайке Пьера не удалось бы провернуть свою аферу. Черт побери, командор, мы наверху прекрасно знали, что система рушится. А вот как ее укрепить, не знали. Потому и позволили гнили распространяться все дальше и дальше, пока Пьер не положил конец нашему правлению. Но мы точно знали, что делаем, посылая таких, как вы, на захват соседних звездных систем. Прекрасно знали, и, признаюсь, об этом я не жалею». Заметив, как напряг Рамирес, Парнал слегка улыбнулся. «У нас не было другого выхода», — сказал он извиняющимся тоном. «В другие игры мы играть не умели, а в эту, я и до сих пор, представьте, испытываю определенную гордость. Играли неплохо». Рамирес стиснул зубы, но промолчал. В кабинете воцарилось молчание. «Простите, адмирал», — сказал через некоторое время МакКеон. «Но вы, кажется, сказали, что убийство трека значилось в вашем списке под вторым номером». Глаза адмирала лукаво блеснули. «В таком случае, возможно, вы не откажетесь сообщить нам, что было бы первым». «Разумеется, коммодор», — вежливо ответил Парнел. «Видите ли, моя неприязнь к треку носила личный характер» в связи с чем его устранение и оказалось задачей номер два. А вот задачей номер один я поставил себе рассказать всей галактике о том, что поведал Трека между делом, пока убивал комодора Перо и калечил молотком мою руку. «И о чем же он вам поведал?» — учтиво осведомился МакКеон, когда законодатель сделал паузу. «О том...» «Кто в действительности стоял за убийством Гарриса?» — спокойно ответил Парнал. «Ведь флот не имел к этому ни малейшего отношения». Кэслит резко выдохнул, и бывший главнокомандующий бросил на него снисходительный взгляд. «А вы что, командор, не догадываетесь? И вправду верили, будто мы способны на такое безумие, да еще и во время войны?» «На первых порах нет», — тихо сказал Кеслит. Но потом, после всех этих свидетельств и публичных признаний, такое казалось невозможным, сэр, но вместе с тем... «Понимаю», — сказал парнул «Мне и самому на какое-то время голову заморочили, что уж говорить о вас». «Но нет, командор, убийство организовали ни мы, ни и ни законодатели. За ними стояли сам Пьер, Сен-Жуст и Кардели Таким образом Они обезглавили правительство и дискредитировали флот, единственную силу способную их остановить. «Диус!» — прошептал Рамирес. Парнелл выжидательно посмотрел на Хонор. «Вас, адмирал, это, похоже, не удивило», — заметил он. «Не очень, сэр», — подтвердила она. «Наши разведывательные службы подозревали что-то в этом роде?» Однако по причине отсутствия доказательств руководство приняло решение воздержаться от голословных заявлений. Полагаю, в тех обстоятельствах это было верное решение. Любое выступление, не подкрепленное уликами, было бы воспринято в Народной Республике как пропагандистское и клеветническое. Оно могло лишь подорвать доверие к любой исходящей от нас информации. Понятно. Но теперь-то надо думать, «Знаете, что здесь в аду». Находится как минимум дюжина человек, способных, как и я, подтвердить данный факт. Более того, где-то в базе данных должны сохраниться записи допросов. Найдите их, и вы получите необходимое подтверждение из уст самого трека». Ворнер Кеслит тяжело вздохнул. Парнелл уперся в него взглядом. Молодой человек открыл рот, но закрыл его, так ничего и не сказав. Адмирал печально улыбнулся. «Трудно смириться с изменой, правда, командор?» так как может адмирал, принесший присягу Отечеству, в военное время выдавать врагам политические тайны республики? «Сэр, решать вам», — заговорил наконец Кэслет. Глаза его беспокойно блестели. Лицо, несмотря на загар, побледнело. «Господь свидетель, не мне вас судить. Судя по рассказанному вами, республикой управляют предатели и убийцы. Я...» Честно говоря, я догадывался об этом и до вашего рассказа, но я, как и вы, принес присягу, и республика, кто бы ею не правил. Остается моей родиной. Сэр, если я лишусь этого, у меня вообще ничего не останется. Сынок, устало вздохнул Парнал, пойми, нет у тебя никакой родины. Если тебя угораздят вернуться домой, ты очень скоро снова окажешься в аду. Это в лучшем случае. Скорее всего, тебя просто шлепнут, потому что, просто разговаривая с этими людьми и со мной, ты уже совершаешь страшное преступление. И вот еще что, командор. Республика не заслуживает верности таких славных ребят, как ты. Потому что сама она никогда не была верна своим защитникам. Не была, когда ей правили люди вроде меня. «А уж при нынешней власти и подавно!» «Не могу с вами согласиться, сэр», — хрипло возразил Кеслет. Хонор уловила за его словами боль, разочарование и, главное, мучительное подозрение. Кажется, он все-таки мог с этим согласиться. Хуже того, в глубине души уже согласился. А значит, как бы это ни было тяжело, должен перестать прятать голову в песок, собраться с духом и принять осознанное решение. «Наверное, не можешь», — сказал Парнал, не желая давить на молодого офицера. «Но из этого отнюдь не следует, что я не прав». Хотя он покачал головой. «Мне кажется, некая талика этого прекраснодушного идеализма до сих пор липнет и ко мне. Паразитная вещь». Он покачал головой. Сорок лет службы, десятки кровопролитных компаний. Черт побери, ведь это я предложил начать нынешнюю войну. Наконец, арест, пытки, 8 лет ада. Но где-то в глубине души мне до сих пор хочется верить, будто я служил не пьяной продажной шлюхе, а божественно прекрасной леди, за которую не жалко отдать жизнь. Он тяжело вздохнул и снова покачал головой. Но, увы, шинок... Она не леди, давно уже не леди. Возможно, когда-нибудь она снова станет чистой и прекрасной. Как раз для этого ей потребуются такие люди, как ты. Люди, которые станут преобразовывать ее изнутри. Но ты, Командер, в этом участвовать не сможешь. Так же, как и я. По той простой причине, что, как бы мы к ней не относились, она стоит угодить ей в руки, тут же убьет нас обоих. Он умолк, и в помещении воцарилась тишина. Хонор переглянулась со своими офицерами и, прокашлявшись, спросила. «Могу я расценивать ваши слова как переход на сторону Альянса, сэр?» «Нет, адмирал Харрингтон. Во всяком случае, я не поступаю к вам на службу. Как бы то ни было, но заставить меня помогать вам убивать таких людей, как этот мальчик», он указал на Кэслита. Людей, которых я сам обучил, воспитал и направил на службу той системе, которой служил, это выше моих сил. В том, что происходит сейчас, есть доля моей вины, и я не могу участвовать в истреблении честных офицеров, попавших в переплет по моему недомыслию. Не говорю уж о том, что и в поганом первом комитете могут-таки появиться нормальные люди, а не одни и людоеды. Господи, как мне хочется в это верить. Адмирал Осекся отрешенно уставился куда-то в пространство, содрогнулся и неожиданно обрел прежнюю невозмутимость. Нет, к вам на службу я не пойду, решительно заявил он Хонор. Не пойду, однако из этого не следует, что я не смогу навредить Пьеру. Это я как раз могу сделать, сохраняя чистую совесть. Боюсь, адмирал Харрингтон... «Даже если мои прежние познания еще не утратили актуальности, вашей военной разведки от меня проку не будет. Но вот, переправив меня на одну из планет Солнечной Лиги, Альянс сто крат окупит транспортные расходы». «Лиги?» — непонимающе переспросила Хонор, и Парнл усмехнулся. «Ага, уверен, здесь, в аду, найдется немало людей, которые с удовольствием отправятся туда со мной». Кое-кто наверняка предложит свои услуги Альянсу, но таким на вашем месте я бы отнесся с осторожностью. Люди стоящие так просто своих убеждений не меняют. Но одно дело перейти в военное время на сторону неприятелей и совсем другое — выступить с разоблачением преступного кровавого режима. И вот тут Лига окажется очень кстати. У них там прекрасные законы, касающиеся... Перемещенных лиц и политических беженцев. И у меня есть все основания предполагать, что когда мы восстанем из мертвых, журналисты будут виться вокруг нас стаями. Рамир из понимающе хмыкнул, и парнил кивнул громадному командору. Уже сам факт появления на экранах людей, официально объявленных казненными, сильно подорвет доверие к нынешнему режиму. Но если вы позволите. Нам снять копии с обличительных материалов, которые наверняка найдутся в здешних архивах. Мы приложим все усилия к тому, чтобы они попали в нужные руки. Как я понял из рассказов осужденных, прибывших сюда в последнее время, Солнечная Лига фактически отказалась от эмбарго и поставляет Республике военные технологии. Наше появление может изменить отношение властей Лиги к этому вопросу. Но даже если поставки не прекратятся, позиция комитета будет подорвана. Как ни старается власть отрезать народ от всех неофициальных источников информации, полноизоляция невозможна. Все известное на планетах Лиги рано или поздно доходит и до нас. А когда народ узнает, кто на самом деле убил Гарриса, комитет зашатается. «Боюсь, сэр, вы возлагаете на это неоправданно большие надежды», — подал голос Кэслет. парнол взглянул на него, и командор пожал плечами. «Сэр, сейчас наш народ разделен на три основные категории. Тех, кто искренне верит в объявленные цели новой власти и полностью поддерживает ее политику, тех, кто сотрудничает с властями в надежде постепенно подталкивая систему в правильном направлении добиться ее улучшения, пропихнув свои собственные идеи, и тех, кто слишком напуган, чтобы предпринимать какие-либо действия. Единственные, кому есть дело до случившегося 8 лет назад, принадлежат первой категории, но как раз они, боюсь, ничего делать не станут. Они не захотят отказаться от полезных преобразований, пусть даже эти преобразования притворяются в жизнь не самыми лучшими людьми. Можно ли пойти на такое, да еще в разгар войны? «Возможно, командор, в этом есть доля истины», — согласился Парнелл, глядя на Уорнера с заметно возросшим уважением. «Но попробовать стоит. В определенном смысле я, как и флот в целом, оказался между двух огней. Сражаться на стороне неприятеля я не стану, но и мириться с преступным режимом не намерен. Каждый должен сделать то, что может». «Понимаю, сэр», — сказал Кэслет. Его лежавшие на коленях руки сжались в кулаки, плечи напряглись. Видимо, это относится и ко мне. Тут уж, командор, решение не за мной, — мягко заметил парнул. Я ведь не знаю, каким ветром тебя занесло в ад. Знаю только, что сюда никто не попадает добровольно. Однако в пребывании здесь есть определенные преимущества. Кэслет уставился на него с недоумением, и адмирал усмехнулся. Свобода совести, командор. Право не кривить душой. Сейчас, сынок, ты сидишь по уши в дерьме, и важнее всего для тебя сделать правильный выбор. Сказать по чести, когда республикой управляли мы, у нас не было особого желания научить граждан делать осознанный свободный выбор. А уж Пьер со своей компанией подавно ничего подобного делать не станут. Но между нами... Мы загнали тебя в угол, а человек, которому нечего терять, в определенном смысле имеет большую свободу выбора, чем любой другой. Так что, командор, пользуйся тем, что мы с Пьером сами того не желая тебе дали. Последние слова можно было бы трактовать как шутку, но карие глаза, подавшегося вперед адмирала, были мрачны. Голос звучал угрюмо. Это не подарок, ты уже заплатил за возможность выбора немалую цену. Возможно, тебе придется заплатить и жизнью, но сейчас все зависит только от тебя самого. Прими решение, мой мальчик, выбери свой путь и знамена, которым ты будешь верен. Это единственный совет, который я могу тебе дать, но ты прими его. И плюнь в глаза каждому, кто посмеет хулить тебя, какое бы решение ты ни принял.